Невозвратное время. Солнце стояло уже высоко. И уже склонялось солнце, и был зной, и злой был день. И днем тускло вспотело тусклое солнце, а все же светило. Но казалось, что душит, что кружит голову. В нос забирается гарью, Простертую не то от изб, не то от земли, Перегорелой, сухой, Был день и злой, и был зной, Когда судорожно сжимается сухая гортань. Пьешь воду в невыразимом волнении, Во всем ища толк, Атомная, тусклая пеленат, Томно и тускло топит окрестность, А окрестность — вот эта овца, И вон та глупая баба, Без всякого толкого сядут в душе, И, дикий, уже не ищешь смысла, Но ворочаешь глазами, вздыхаешь, А злые мухи вздохом глотаешь злую муху, Звенят в нос, в уши, в глаза злые мухи. Убьешь одну, воздух бросит их сотнями, В мушиных роях томно тускнеет сама тоска. Солнце стояло уже высоко, И уже оно клонилось, И свет нагло влетал сквозь кисейные Занавески поповского домика Так что каждая обозначилась пылинка, и обозначилась каждая зазубренка на белом дощатом полу, и каждое пятнышко обозначилось на обоих, испещренных букетиками алиповатых роз Вперемешку с васильками. А неприбранный стол с пятнами вина, с крошками капусты да растрепанной головой Александра Николаевича дичка, павшего на скатерть, И нахлиставшегося рябиновки Черной ратью облепили мухи. Они собирались многоногими стаями Вокруг винных пятен, И многоногими ползали стаями По лицу хмельного дичка. А поп, он только что перед иконою Царицы Небесной дал за рог Вовсе не напиваться, И потому был еще трезв. С обтекавшим от жару И от все же пропущенных рюмок лицом Взлетом костлявой руки давил в кулаке черные ползающие стаи И бросал их со стервенением в обжигающий кипяток. — Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь! — потоплял он мух, — И в кипятке мухи барахтались лапками, Но к винному пятну переползали, Слетались новые стаи и попа. Пять их ловил, потоплял и душил, И слетались новые стаи, И, казалось, была вся набита комната Роем черным, гудящим, И, казалось, густо в ней становилось От многих колючих жал, От многих звенящих голосов, А там за тонкой перегородкой Была... Небольшая комната об одно окно с двумя убогими креслами в чехлах и с таким же диваном, посреди которого торчала сломанная пружина, так что неопытный гость мог вонзиться в нее. Пол в этой комнате был выкрашен краской и вымыт квасом, и нога, Прилипала к полу, отчего, попадя в этой комнате, здесь и там протянула узенький холст. Комнату украшали. Желтого цвета ломберный столик, связанный с катертью и только для вида, приставленный четвертой ножкой, плетеная корзинка с остатками когда-то пышной пальмы в виде сохнущего листа, покрытого травяной вошью. Приложение к Ниве в виде цыганки с бубном, повешенное на стене. Да портрет Скобелева, засиженный мухами и проткнутой палкой. Но более всего украшала комнату старенькое пьянино. Здесь было царство Попадьи. Здесь... Сиживала она в кое-веки одна у окна с вязанием. Здесь, в кое-веки забывала она и папа, и попят. Здесь вспыхивали в ней остатки какого-то чувства, еще не вовсе убитого ссорами, с кухаркой, сплетнями и утиранием носов, И еще кое-чего у золотушных ребят. Здесь иногда садилась она за инструмент, либо за гитару, и наигрывала любимый свой вальс невозвратное время, не замечая, что половина клавиши и жалко дребезжала и не издавала звуков. Вот и сейчас хило, будто в последней степени чехотки, жалко задребезжал вальс невозвратное время, и потекли звуки, и всплакнул с Александр Николаевич Дьячок, и пятерня папа, полная мухами, замерла в воздухе, упала, разжалась, когда жалко задребезжала невозвратное время из-за тонкой перегородки. Невозвратное свое время вспомнил и поп, как езживал он семинаристом, Весной в воронье, где среди розовых вишен цветущих Разовела личико поповной, еще не дебелой, Бранчливой и непристойной бабы, а нежной девушки. И как порванная струна, дребезжало оно Невозвратное время в душе дьячковской, Когда дьячок на звуки свою подымал голову вовсе не в попад, пытаясь подтянуть и запевая горай, моя лучина, горю с тобою я!» И тотчас в нем догорала лучина прошлого, и голова дьячка опять валилась в ползающий раи мух. Задумался и Дарьяльской, Тут же в сторонке он еще все у попа сидел и курил, в то время как быть бы ему в Гоголеве, где уж хватились, небось, его, где простыл уж обед и Катя из зеленых акаций сада, где смотрел на пыльную дорогу, тусклую дорогу, язвительно улыбающуюся ей из зеленой ржи и убегающую к Целебееву, и где, опираясь на костыль, тряслась в цветнике, Кружевная бабенька в черном вся шелку и в белом тюлевом чепце с лиловыми лентами тряслась и поварчивала в настурциях. Почему же и Дарьяльского охватило невозвратное время? Почему же и он вспомнил свою жизнь? Мало прожито, много пережито. и пережито столько, что хватило бы на добрый десяток жизней. Помнит Дарьяльской своего отца, чиновника казенной палаты, человека простого и честного, бился тот, бился, как рыба облет, чтобы дать сыну надлежащее образование. Его отдали в учебное заведения, и ходить бы ему в учебное заведение, он нет». Он ходил в библиотеки и музеи, да над книгами днями просиживал он, а потом, после месячной отлучки из гимназии, как вымаливал он у матери, чтобы та, тайно от отца, писала ему извещение начальству, а будто бы им перенесенной болезни. Как уже с детства он объявил отцу, что и в Бога не верит, В доказательство чего вынес из своей коморки образ и шваркнул в угол. Как печалились и отец, и мать, а он, юный нехрист, Молился красным он зорем и невесть чему, снисходившему в душу с зарей, Писал стихи, читал конта, и поклонялся он, юный нехрист, красному знамени». перенося на сей вещественный знак тайную свою, дорогую, никем не узнанную тайну о том, что будущее будет невозвратное время.